Чужая воля опять парализовала разум девушки. Остаток вечера запомнился ей плохо. Кажется, она много танцевала и еще больше фальшиво улыбалась. Кажется, принимала чьи-то поздравления и послушно льнула к плечу Демиена, играя роль влюбленной невесты. Головная боль, утихшая была к началу приема, вновь застучала молоточками в висках. В глазах то и дело темнело от накатывавшей волнами слабости и дурноты. Но император жестокосердно не давал и велении и секунды передышки. Она не запомнила, как и когда закончился прием. Из памяти выпал изрядный кусок вечера. Просто пленница вдруг обнаружила, что сидит у себя в комнате. Точнее, полу лежит в кресле, а молоденькая служанка сноровисто выбирает из ее волос многочисленные шпильки. В комнате царил полумрак, особенно приятный после яркого магического света парадного зала. Лишь на столе одиноко чадила свеча которая была не в состоянии справиться с чернильным мраком, плескавшимся в углах покоев. Поэтому не было ничего удивительного в том, что Эвелина не сразу заметила Дэмиэна, неподвижно стоявшего около окна и задумчиво смотрящего на ночной город. — Ты неплохо держалась, — негромко произнес он, не оборачиваясь. Евелина вздрогнула от неожиданности и тут же зашипела от боли, когда служанка нечаянно слишком сильно дернула спутанную прядь волос. «Я вас ненавижу», — процедила она, сжимая кулаки. «Дорогая моя, привыкай, что подобные вещи не обсуждают при посторонних», — заметил Дэмиэн, и перевел взгляд на служанку, которая как раз отложила в сторону расческу. — Ты закончила? — Да, Ваше Величество. Та поклонилась и в мгновение ока исчезла из комнаты. эвелина провела рукой по распущенным, приведенным в порядок, волосам. Дотронулась до шеи и вспыхнула от удивления, не почувствовав под своими пальцами привычного ошейника. — Вы... «Вы не надели его?» «А почему бы и нет?» Император пожал плечами и присел на соседнее кресло. «Будем считать, что прием пока не закончен». «Только ответь мне честно, мне почудилось, или ты в самом деле собиралась нарушить данное слово?» «Лучше бы я это сделала». Евелина тоскливо посмотрела в окно, за толстым стеклом которого с ее места ничего нельзя было разглядеть. — Ты не смогла бы. Демиан лениво хрустнул пальцами. — И сейчас не сможешь. Так что не глазей с такой тоской в окно. «Всей твоей собранной на приеме магической энергии хватило бы лишь на то, чтобы потушить свечу. И то не факт. Эвелина. ты же вроде неплохо разбиралась в разнообразных отварах и настоях, учитывая, что твоя первая наставница была знахаркой в деревне. Неужели не почувствовала, как в последнее время изменился вкус твоих напитков?»